Верблюды наши в большинстве оказались теперь уставшими и исхудалыми, из них восемь мы бросили на Кукуноре, а 10 наиболее слабых, оставили в Добосунгобе, на попечении тамошних монголов. Впоследствии из этих верблюдов мы получили только четырех, да и то плохо откормившихся. Для дальнейшего же пути по восточному Цайдаму наняты были в Дуланките 23 новых верблюда. И вместе с тем урядник и ренчинов послан был с одним из казаков — к западноцайдамскому князю Курлык-Бейсе, чтобы купить там новых верблюдов. Следование по восточному Цайдаму От Кумирни до Ланкит путь наш лежал по восточному Цайдаму и в первой своей половине проходил по местности более возвышенной, покрытой голыми площадями лесовой глины или гальки, с вкрапленными там и сям солончаками и довольно обширными залежами сыпучих песков. На последних местами рос Саксаул, которого мы не видали от Алашаня, Бесплодие везде царило ужасное. Общий пейзаж местности был тот же, что и зимой, всюду серо-желто, без зелени, почти без жизни. Погода также стояла отвратительная, густая пыль постоянно наполняла атмосферу. Западные бури дули почти ежедневно, сухость воздуха была крайняя. Днем донимали жары, по ночам морозы. В южной половине того же Восточного Цайдама на совершенной равнине с средней абсолютной высотой в 9200 футов залегают обширные солончаки, иногда совсем голые и покрытые твердой, как камень соляной корой, или в меньшем количестве появляются те же сыпучие пески, или, наконец, еще реже встречаются ключевые болота, представляющие здесь собой сравнительно лучшие уголки, по крайней мере, относительно обилия подножного корма. По нашему пути такая местность начиналась от болота Иргыцик, более других обширного, Многочисленные здесь ключи сливают свою воду в реку Болгатын-Гол, которая далее принимает название Булунгир-Гола и впадает справа в Баян-Гол, наибольшую реку во всем Цайдаме. Однако мало отрадного нашли мы и на Иргицике, где провели трое суток для зоологических исследований. Хотя болото было оттаившим, однако не вполне, но зелени на нем не имелось вовсе. Иссохший прошлогодний тростник, местами поломанный бурями, весь был занесен соленой пылью, которая обдавала охотника на каждом шагу. Внизу на почве лежал тот же грязный полугневой тростник, а под ним мутная вода и липкая лесовая грязь. Из птиц обильны были только гнездившиеся красноногие кулики до да фазаны. Последние держались более сухих мест и по утрам усердно таковали. Из других гнездившихся птиц найдены здесь, ну, большей частью в ограниченном количестве, серые гуси, яйца которых оказались почти вполне насиженными, кряковые утки, черношейные журавли, лысухи, хохлатые гагары, речные крачки, камышовки и болотные овсянки. Из пролетных же береговые ласточки, и неожиданно встречен был также на пролете каменный дрозд. В ключевых руслах Иргацика мы наловили довольно много рыбы. В других же местностях того же Восточного Цайдама, именно на реке Баянгол и в ключах близ Хырмы-Дзунзасак, Нами были немного позднее еще добыты два вида губачей и два вида гольцов. От болота Иргыцик мы прошли по своей прежней зимней дороге только 19 верст и затем свернули влево в обход солончаковых болот, которые в эту пору года были непроходимы. Впрочем, и по новому пути также довольно часто встречались небольшие болотцы, иногда озерки в котловинах между сыпучими песками. Эти последние весьма напоминали собой алашань, только были несколько плодороднее. Кроме саксаула, по здешним пескам росли чегеран, мохнатый тростник и кустарный чернобыльник по солончаковым же местам. Тамарикс, хармык, кандырь, сугак, иногда и обыкновенный тростник. Несмотря на конец апреля, кустарники еще не распускали своих почек. Лишь кое-где начинали почти незаметно зеленеть мохнатый тростник да кустарный чернобыльник. Впрочем, в одном месте, на солнечном пригреве, мы встретили несколько цветущих кустиков тамарикса. И это были лишь вторые за всю нынешнюю весну цветы после генсианы, найденной нами в горах Ганьсу еще 20 марта. Столь позднее для Цайдама развитие весенней растительности обусловливается сильной сухостью здешней атмосферы и почти постоянными в течение всего апреля ночными морозами. Во второй половине своего пути к Баянголу мы встретили небольшой его приток Шарагол, о котором прежде не знали. Эта речка притекает из окрайних к восточному Цайдаму высоких гор. На ее низовье теперь кочевали монголы со своими стадами. Их юрты, как и на Кукуноре, стояли более или менее скучно для лучшей совместной защиты от тангутских разбойников, известных здесь под именем Орунгын. На переправе через Баянгол мы снова вышли на свой прежний 1872-1873 годы путь. Сама переправа совершилась благополучно благодаря малой воде. Плес реки имел от 120 до 150 сажен в поперечнике. Но главное на нем русло расширялось не более как на 15 сажен При глубине около двух футов дно было довольно крепкое. Летом при большой воде, вследствие дождей в тибетских горах, откуда притекает Байонгол, переправы через него весьма затруднительны, иногда, пожалуй, вовсе невозможны. При переправах немного ниже, через тот же Баянгол, в начале сентября 1879 года и в начале февраля 1880 года, мы нашли эту реку в скромных размерах. Прибытие к князю Цзунзасаку Переночевав после переправы на небольшой речке Хараусу, мы прибыли наконец утром 1 мая к херме к князя Хорма – жилье, обнесенное квадратной глиняной стеной для защиты от разбойников, бывшее уже дважды в 1872 и 1879 годах базисом наших путешествий по Северному Тибету. Отсюда и ныне, по заранее составленному плану, должно было начаться исследование неведомых местностей того же Тибета непродолжительными экскурсиями в стороны от опорных складочных пунктов. Такой способ наиболее здесь удобный, при неминуемой грузности всего экспедиционного каравана – и при необходимости давать по временам продолжительный отдых в вьючным верблюдам. Теперь закончился предварительный, так сказать, акт нашего путешествия. Поперек двух третей Центральной Азии перетащены были все необходимые для выполнения главной цели средства и запасы. Для этого потребовалось более шести месяцев времени, в течение которого нами пройдено от Кяхте до хармадзун 2400 верст. Переходов было сделано 119, так что средним числом на каждый из них приходится 20 верст. Эта цифра может быть принята за нормальную для далеких научных экспедиций в Центральной Азии. Местность, в которой мы теперь намеревались устроить свой складочный пункт, то есть юго-восточный угол Цайдама, принадлежит двум наследственным князьям – Цзунзасаку и восточному его соседу Барунзасаку. Оба эти князя очень неважны, так как во владении цзунзасаку каждого из них имеется лишь по 30 юрт или семейств. Подати в княжескую казну поступают здесь натурой по одному барану и по несколько фунтов масла в год с каждой юрты. Более зажиточный из цайдамских князей Курлык-Бейсе, во владении которого считается около 500 юрт. Он же состоит из старшим на четырьмя остальными цайдамскими хушунными владителями засаками. Погода в апреле и начале мая Обратимся еще раз назад, специально для характеристики климата второй половины весны в местностях нами в это время посещенных. На Кукуноре мы провели 1 и 3 апреля и встретили там лишь два состояния погоды – облачность и снег при восточном ветре, безоблачное небо, пыль и бури при ветре западном. При этом восточный ветер дул чаще, а вместе с ним и часто падал снег мокрыми хлопьями, всего пять снежных дней в 1 и 3 апреля, как в наших странах. Этот снег быстро таял на солнце, от земли тогда варил пар, из которого вновь образовывались облака и вновь разрешались снегом. Озеро Кукунор, как уже говорено выше, к началу апреля еще сплошь было покрыто толстым льдом, и только неширокие полыньи тянулись вдоль берегов. Затем сильный бурей первого числа значительно раздвинула эти полыньи и много поломало лед вообще. Но все-таки 7 апреля при нашем последнем переходе вдоль северо-западной части описываемого озера, Оно еще сплошь было покрыто здесь льдом. Совершенно очистился Кукунор в этом году, вероятно, не ближе половины апреля. Громоздкие же валы льда, обыкновенно выбрасываем его на берега, вероятно, пролежали здесь до начала мая, быть может и дольше. Таким образом, обилие и долгое залегание льда на обширной площади Кукунора обусловливает низкую весеннюю температуру окрестностей этого озера. С переходом нашим за хребет Южно-Кукунорский в добасун гоби вдруг стало теплее и гораздо суше. Дневное тепло еще более усилилось, когда мы перевалили вторую ветвь тех же Южно-Кукунорских гор и вышли на Цайдам. Вместе с тем здесь наступила и сильная сухость воздуха. Снег со 2-3 апреля уже не падал вовсе, равно как не было и дождя. На севере же над Наньшанем всегда при не слишком пыльной атмосфере видны были тучи, в особенности с полудня до вечера. Однако, хотя дневное тепло в Цайдаме достигало в апреле